глава 24 Хозяева, сидящие среди зелени на крепостной стене, стали привычным объектом для замковых слуг. Анна и Карл проводили там почти все послеобеденные часы в разговорах, планах и просто в уютном молчании. Генерал дремал, а Вронцова билась со спицами и крючком. Терпение и труд все перетрут с этой мудростью Анна Николаевна была теперь абсолютно согласна. Она научилась таки вязать носки, варежки и прочие простые для опытной мастерицы вещи. Первые блины были комом, но Аня проявила непривычное для себя упорство, и Коси не могла смело называть себя вязальщицей. Шерстяные носки, высокие гольфы, шапки-резинкой достались обоим вайсам и Ванде как главным людям в этой жизни Анны. На сеннюю ярмарку в Вальдкрайбурге у попаданки были большие надежды. Закупить разной шерсти и других ниток для новых изделий – оценённых местными. Карл спал в шапке и перестал страдать от головных болей. А Ванда в носках ходила по каменным полам в своей комнате и отдыхала от деревянных сабо. «Фрау Анна, надо бы научи деревенских вязать носки», сказала она как-то в «У них в домах зимой стыло, детишки болеют, а в носках-то как хорошо. А потом опять же на продажу, и пусть так оброк платят. Такого у нас нет». А зимы долгие, руки свободные, вот только с пряжей как быть, размышляла экономка. Да, пока шесть на пряжу придётся покупать. Своё стадо хоть и росло, но до промышленных масштабов было далеко. Кооператив «Косой заяц» вывел кролиководов, остальные под предводительством Эльзы занимались козами и овцами. Прежняя девочка, несмотря на юность, 15 годков, была чрезвычайно ответственной и внимательной работницей. Ребята тянулись за ней, и животина в их руках прибавляло в весе и численности. Козье молоко раздавалось детям в лесной, что подкупало сельчан и сподвигало на трудовые подвиги. Были исключения не без этого. Но Эрих с Хенриком решали такие вопросы быстро и бескомпромиссно. Либо штрафовали, срезая трудодни, либо предлагали покинуть деревню. Так в дальний хутор отселили пьяницу якобы Вирта с братом, наказав следить за озером и ловить летом рыбу, Раз руки у них растут из... Мужики под давлением общества отправились в избушку на озере и постепенно избавлялись от пагубного пристрастия к пиву. А то жрать-то привозили исключительно в обмен на улов. Соль была дорогая, но Хенрику несказанно повезло в одну из поездок по городам и весям, к которым он пристрастился, пока остальные занимались сельскими работами. Карл отправлял сына посмотреть ведение дел в других хозяйствах, сравнить цены в сезон, узнать новости и прочее. Молодой Вайс с энтузиазмом колесил по окрестностям, набираясь впечатлений и опыта. В одной из поездок он пересекся с купцами из Москвы, чудом забредшим в соседнюю острию, куда они привезли соль. Однако местным каменная грязноватого цвета и странного вида приправа не понравилась — Московицы расстроились, и тут-то Вайс помог им избавиться от груза и просказал про местное житье и обычаи, чтобы в следующий раз иностранцы были более внимательны и подготовлены. Благодарные за науку, купцы от щедрот своих отдали Вайсу несколько мешков соли, обещали заехать в замок при случае, и Хенрик приволок к поместью редкую приправу почти даром. Сомнений в том, что Анна придумает, как исправить недостаток продукта, у младшего господина не было сомнений. Воронцова просто немела, когда счастливый и уставший путешественник обрадовал её новостью. «Хенрик, я, конечно, ценю твою во мне уверенность, но...» Аня растерянно смотрела на мешки крупнозернистой сероватой соли и мучительно соображала, что сказать светящемуся от гордости Хенрику. Генерал покачал головой и спросил у сына. «А у самих московитов ты не поинтересовался, что с ней можно сделать?» Хенрик пожал плечами и ответил. «Нет». Да и когда? Они торопились уехать, неловко было. И так отдали за даром. Ещё и вопросы задавать. Генерал и Анна переглянулись, что возьмёшь с ребёнка. Двадцатипятилетний Хенрик для пятидесятилетнего Карла и шестидесятидвухлетний Воронцовый был, конечно, ребёнком. «Знаю одно», — сказала Аня. «Соль выпаривают на солнце или огни из раствора. Пока стоит жара, давайте попробуем сделать крепкий раствор», Процедим грязь, и пусть на крыше в широких тарелках стоит. Должно получиться. В итоге со всего замка были собраны глубокие тарелки, плошки, корыта, в которые заливали процеженную солёную воду и выставляли на крепостной стене выпариваться. Следить за посудой назначили скотника Курта, ну и Анну с генералом по очереди. Хенрик расстроился, но особо ругать его не стали. А слуги приобрели новый ценный опыт. Соль всё-таки получилась, хотя набегались с ней все. Зато хуторяне осчастливились дополнительным заданием — солить и вялить мелкую рыбёшку, а шмиты заказом на переносную коптильню в лесной. Эрих наладил копчение рыбы типа судака, водившуюся в озере. Аня жалела, что не растёт тут ольха, но ошиблась. В одном из походов за грибами нашлась нужная древесина. Молодые деревца выкопали и посадили на краю леса, на будущее. Пусть пока получалось немного рыбки, но это ж только начало. Особый ольховый запах можно заменить добавками трав. Нужно поискать варианты, решили компаньоны, вайсы, Эрих и Анна. Главное, есть достаточно соли, желания, места и топлива. Лес, принадлежащий господам.